22. Когда наши авто припарковались на стоянке у небольшого отеля ближе к окраине города, в Страсбурге зарядил дождь. машина оттуда я покидала без джинсов, прикрывая зад его курткой. Крупные капли воды стекали по осунувшемуся от пережитого экзистенциального кризиса лицу. Мама, Алекс и Чарли выглядели примерно так же плохо. андин Одинкас не понимал, что случилось, прыгая по лужам и радуясь дождю. Вивиан казалась слегка недовольной, но причина её расстройства крылась немного в ином. Выбор, кого держать на коленях, у неё был невелик — Кас или Кот. Судя по тому, как Вивиан тёрла щеколотки и возмущённо вздыхала, в своих расчётах она совершила ошибку. Заселялись мы молча, ни у кого не оставалось сил или желания обсуждать вдруг открывшиеся истины. Алекс подхватил мою сумку и, до завтра, распрощавшись с остальными, мы поднялись в номер. «Габриэль очень предусмотрительно взял нам один на двоих», — прокомментировал он, открывая дверь. «Ага», — кивнула я, желая поскорее утопиться в горячей ванне. А потом мы попали внутрь и замерли, уставившись на две раздельные односпальные кровати. Сам номер был просторным и лаконично обставленным, я бы даже сказала, со вкусом если бы от усталости не испытывала абсолютное равнодушие ко всему вокруг. Небольшой балкончик выходил на прилегающий к территории сад. Внутри всё было окрашено в белый. Единственным ярким элементом, который нарушал царившее спокойствие, являлся красный диван в самом центре комнаты. Я скинула на него свои вещи и, не слушая оскорбления Робинса в адрес Этфуда, потащилась в душ. Под горячими струями воды тело тут же ожило. Мышцы, затёкшие в долгой дороге, задрожали от облегчения. И это стало единственным, о чём мне хотелось думать. О мышцах, о том, как им сейчас хорошо, когда мне самой чертовски паршиво. Всё же имелось в этой жизни кое-что похуже, чем... Чем в целом всё, о чём я думала, хуже уже не быть не может. Узнать, что тебе предстоит освободить каких-то древних богов, в существовании которых никогда не верила, очень даже похуже. Мир перевернулся с ног на голову и откровенно надо мной издевался, пока я пыталась вымыть блевотину из волос. Если бы какой-то дух решил пообщаться со мной в этот самый момент, я бы даже не дрогнула, просто продолжила бы стоять и тереть лицо мочалкой, а потом прошла через него, замоталась в полотенце и пошляпала спать». Я чертовски сильно хотела спать. Александр тоже. Касса поселили в номере с дедушкой и новой бабушкой, оставив меня с Робинсом наедине. О, об этом Эд вот позаботился. Кровати были не то, что раздельными. Они стояли в трёх метрах друг от друга, болтами прикрученные к стене. Алекс пробовал их соединить. Я поняла это по вмятинам на своей постели. Робинс. В качестве ответа он храпнул Очевидно, заснул, даже не раздевшись. Достав из дорожной сумки чистую футболку и пижамные шорты, я наскоро расчесала волосы и вышла на балкон. Я планировала бросить курить, но не планировала, что обстоятельства закрутятся подобным образом. Ришар вдруг раздалось откуда-то справа. Дёрнувшись, я уронила сигарету на пол. Из темноты показался тлеющий огонёк, а следом за ним по пояс обнажённое тело. Балконы всех номеров были обнесены низкой стеклянной преградой. Сами номера ничего не разделяло. Выход к саду являлся общим для всех. Два стула и маленький стол — единственное, что словно бы помечало территорию каждой отдельной жилплощади. Приземлившись на стул рядом со мной, Габриэль протянул свою зажигалку. Я подкурила сигарету, не проронив ни слова, и уставилась перед собой. Дождь прекратился, и тучи рассеялись. Неполная луна слабо подсвечивала макушки деревьев, густым лесом уходящих на север. «Ты как?» Вдруг поинтересовался Эдвуд. Я, я отказывалась на него смотреть, боясь зацепиться за крепкие торсы. Боги! дон да надел тренировочные штаны. Никогда прежде я не задумывалась о том, занимались ли такие мужчины, как он, в тренажерном зале. На первый взгляд казалось, что они изначально родились идеальными. Ко всему прочему... «У них имелось слишком много дел, чтобы уделять драгоценное время спорту». «Нормально? Не видно?» «Понравился номер?» Повернув голову, я одарила его злобным взглядом. «Да, спасибо. Особенно за раздельные кровати». Он пожал плечами и улыбнулся, выпуская облако дыма. «Не за что. Обращайся. И если понадобится двуспальная кровать, тоже у меня таковая имеется». «Это намёк? Причём весьма однозначный». Я выгнула брови так, что заболел лоб. «Ты надо мной издеваешься, да? Я ведь тебе не нравлюсь». Теперь брови выгнал он, но более изящно. «Я такого не говорил, Ришар». «О, значит, не говорил. Получается, нравлюсь?» «Ты красивая молодая девушка». «Да, мне нравятся красивые молодые девушки. Это так удивляет?» «Удивляет, что ты сообщаешься об этом лишь сейчас, зная, что мы с Алексом почти вместе». «У факта, что ты мне нравишься, нет срока действия или годности, Ришар. Он просто существует, но в целом ничего не меняет». Я приказала себе не улыбаться, продолжая курить, созерцать сад и делать вид, что слова Этвуда совсем ничего не значили. Но они значили, если не на эмоциональном, то на физическом уровне. Мысль, что он думал обо мне так же, как я порой думал о нём, была очень опасной и в то же время воодушевляющей. «То есть, когда тебе кто-то нравится, ты просто это игнорируешь». Он задумался, долгих три минуты молчания подбирая формулировки. «Знаешь, в мире есть всего два вида женщин. Первых трахаешь ты, другие трахают тебя, а точнее твой мозг. Я предпочитаю первых, так как не рассматриваю серьёзные отношения. Твоя проблема в том, что я второй тип?» «Захотелось запустить ему в лицо пепельницу». — Да, Ришар, ты второй тип. Хочешь переспать со мной? Отлично. Хочешь изнасиловать чей-то мозг? Это к профессору. — Ты называешь любовь траханьем мозгов? — Ты любишь Робинса? Расплывшись в гадкой ухмылке, спросил Габриэль и потянулся за новой сигаретой. Я сглотнула, засмотревшись на то, как напряглись мышцы его живота, уходя вниз под штаны. — А ты, ты когда-нибудь кого-то любил? — Приподнятые вверх уголки губ вдруг очень резко опустились вниз. Он посмотрел на меня, как на кусок дерьма, и, отвернув голову, сделал глубокую многозначительную затяжку. Чем больше я узнавала Этвуда, тем меньше мне казалось, что я вообще его хоть сколько-нибудь знаю. Богатый англичанин? Охотник за сокровищами? Это действительно всё, что я выяснила о нём за последние пару месяцев? Резко поднявшись и направляясь в свой номер, он внезапно ответил. да Как и любой уважающий себя женщине, утром следующего дня мне хотелось проснуться от завтрака в постель и предложение заняться страстным сексом. Видимо, я как-то неправильно отправляла запросы во Вселенную, поскольку утром меня разбудил крик. Детский. Подумалось, что уж лучше бы крик твари, которая мучила меня по ночам. Но это был Каз. Он вломился к нам в номер в половину девятого утра и заткнулся лишь тогда, когда мы с Алексом наконец встали. К моему счастью, спустившись на завтрак, я обнаружила, что помятыми и уставшими выглядели все. Кроме этого, разумеется, отсев от компании за пустой столик у окна, он заказал лишь одну чашку кофе. «Что с ним?» — спросила я, занимая место возле остальных. Намазывая масло на кусочек батона, Вивен пожала плечами. «С ним иногда бывает, не обращая внимания». «Бывает, он ест как стадо слонов, а сейчас взял только кружку кофе». «А ты наблюдательная», — ухмыльнулся Дориан, уже расправившись с едой и ковыряя во рту зубочисткой. «Я не наблюдательная, но его порции еды сложно не заметить. Вчера ночью я...» Заскрепел стол. Тарелка Робинса, наполненная жареными сосисками, с лязгом опустилась рядом с моим завтраком. «Что вчера ночью?» «Ничего», — отмахнулась я, засовывая в рот сразу три куска сыра. «Какой у нас план?» Чарли Робинс, словно порядочный ученик, робко поднял руку. «Я рано проснулся и решил немного прогуляться до магазина. Поспрашивал тут о твоей тёте. В общем, в городе они ней все знают. Она живёт в десяти километрах отсюда. Откуда в таком большом городе все знают о моей тёте?» Я по-прежнему таращилась на Габриэля. Он, словно не чувствуя моё внимание, потянулся к чему-то под пиджаком. «Часы. Снова они». Мельком на них глянув, он быстро спрятал антиквариат обратно и резко повернул голову. Я подавилась бутербродом, закашлявшись, а он... Он даже не усмехнулся. Просто посмотрел сквозь меня и вцепился в пустую кружку из-под кофе, выливая в рот уже скорее гущу, чем сам напиток. «Видишь, — Видишь ли, зашептал Чарли жестом руки, приглашая нас подвинуться поближе. — В городе считают, что твоя Матант — ведунья. — Кто? «Какая ведунья? Да она только на картах гадать умела!» Возмутилась мама, застыв с бокалом утреннего шампанского. «Но «Ну, у вас и семейство!» — покачал главой Дариан. «Моя тётка гадала на картах, а ты об этом ни разу не упомянула?» не Я была близка к тому, чтобы повысить голос. «Не кажется ли тебе, что любое проявление потустороннего в нашей семье следовало озвучить немного раньше?» «Да какое потустороннее?» поморщилась мама, залпом осушившая бокал шампанского. Она же просто баловалась. «Я, по-твоему, тоже балуюсь?» «Нет, милая, ты сошла с ума, а тётка твоя была вполне себе в уме, насколько я помню». Мама решила применить тактику отрицания. Ей было сложно смириться с тем, что говорил Этвуд, поэтому в её картине «Мироздание» я по-прежнему оставалась чуть-чуть поехавшей. Каждый смертный за этим столом справлялся со стрессом по-своему. Теоретически Аника не сошла с ума. Вдруг вступилась Вивиан, сочувственно мне улыбнувшись. Её саму и мотивы, которыми она руководствовалась, я понимала не больше, чем Этвуда. В основном Вивиан молчала, но причина крылась далеко не в том, что ей нечего сказать. Просто она наблюдала. За мной, за всеми нами, периодически отстранённо усмехаясь, словно для неё мы не люди, а забавные зверушки. Лишь на Габриэля она смотрела иначе, и я ни капли не сомневалась, что они спят. «В любом случае, мы должны навестить тётю Аники, а дальше посмотрим». Устала, вздохнул Алекс. Последние два дня он только и делал, что вздыхал, и единственным, кто мог меня хоть чуточку понять, вдруг оказался Габриэл Летвуд. Я поняла это и испугалась, когда тяжёлая рука Робинса обвела меня со спины, подталкивая в объятия Интересным открытием стало то, что я больше не чувствовала себя в безопасности, И хотя Робинсу вдруг решил делать вид, что всё не так уж и плохо, всё было даже хуже. Он боялся. Я чувствовала это, прикасаясь к нему. Стоило моей руке коснуться открытого участка его кожи, как профессор тут же начинал дрожать. Кассу поручили следить за Дорианом и котом. Остальные решили, что без их участия встреча с тёткой не состоится. Не знаю, откуда в них столько энтузиазма, но мне самой, например... Очень хотелось бы, чтобы вся эта ситуация в целом обошлась без меня. Дождливая погода держалась второй день. После солнцепёка в Париже мой гардероб был не готов к таким условиям, и куртку Этвуда я так и не вернула. Она пахла его парфюмом, табаком и... кожей. Его кожа имела поразительно отчётливый, непохожий на другие аромат. Самым страшным открытием стало то, что этот аромат не просто нравился. Он возбуждал меня. Спустя двадцать минут езды по узкой полоске трассы, ведущей через лес, мы, наконец, остановились. «Это там», — сообщил Чарли. «Уверен, мы проехали населённый пункт. На карте там ничего нет. Значит, туда нам и надо». Эд вот нетерпеливо посигналил сзади. «Нужно оставить машину здесь. Прошёл дождь. Дорога через лес вряд ли асфальтирована, а застрять не хочется». «Долго идти?» — спросила мама. «У меня каблуки. Дай вперёд, посмотрим, что там» предложил Чарли. Я посмотрела в окно, оценивая окружающее пространство. Для дочери крупного табачного монополиста тётка выбрала весьма необычное место. Небольшой участок элитной застройки закончился два километра тому назад, как, собственно, и асфальтированная дорога. Кроме леса, впереди не предвиделось ничего. «Ничего хорошего». Алекс нехотя проехал несколько метров. Колёса машины буксовали на размытой после дождя дороге, и в конечном итоге это случилось. Я поняла, что мы застряли, когда Робинс-1 и Робинс-2 в один голос закричали. Чёрт. Следом добавился третий крик. Я тоже застрял. Все вышли из машины осматривая масштабы трагедии. Они, по правде говоря, выглядели внушительно. Дорога засасывала в себя, словно забучие пески. Передние колёса машины Робинса приближались к тому, чтобы скрыться из поля видимости. «Кто-то не жалует гостей», — вдруг произнёс Чарли, и мы уставились на него. «Извините», — мысли вслух. «Пускай Аня конвестит тётю, а мы пока придумаем, как отсюда выбраться», — предложил Габриэль, пнув свою машину по колесу. Я растерянно уставилась на узкую размытую дорогу, которая уходила в тёмный лес. «А со мной никто не хочет сходить». Но все уже забыли о моём существовании, собравшись вокруг Этвуда. «Мам, я в туфлях. Прости, детка. По навигатору тут идти не больше 500 метров». Она увеличила каждую на телефоне, пытаясь оправдаться за то, что уже приняла решение отправить меня одну. «Александр?» Но тот даже не услышал, что я его позвала. Единственным человеком, который всё это время не спускал с меня глаз, была Вивиан. Я подняла голову, и она улыбнулась. «Пойдём». В списке людей, с которыми мне хотелось бы отправиться на встречу с тётей, которая даже не подозревала о том, что мы приедем, вероятнее всего, Вивиан занимала последнюю строчку. Во-первых, я ей не доверяла. Когда мы отдалились от остальных примерно на сто метров, она вдруг резко обернулась и осведомилась. «О чём вы с Габриэлем говорили вчера на балконе?» Пытаясь вытянуть ногу из грязной лужи, я ответила. «Ни о чём, я просто спросила, любил ли он когда-то». Мне не удалось распознать природу взгляда, которым она меня наградила. Вивиан была очень скупа на проявление эмоций. Не советую дальше злоупотреблять такими вопросами. а В этом вопросе есть что-то страшное? Мы шагали почти рука об руку, хлюпая ногами по лужам. Даже не пробуй залезть к нему в душу, Аника. Это первое правило Габриэля и отвода. А второе — помнить о первом. Сдержав порыв закатить глаза, я поинтересовалась. «Вы давно знакомы?» Улыбнувшись, она заправила прядь коротких тёмных волос за левое ухо. «Давно. И нет, я совершенно его не знаю. а Разве что не стоит лезть к нему сердце. Он укусит. И больно. А тебя кусал?» Я подумала об этом, но совершенно не планировала озвучивать. Слова слетели с языка прежде, чем я успела заткнуться. и «Я вся в шрамах от его укусов», — совершенно спокойно отозвалась вивен «Ну, ты идёшь?» Спустя несколько минут на небольшой опушке и в самом деле обнаружился дом, совсем непримечательный, скрытый от людских глаз высокими кустами. Тропинка, по которой мы шли, вела вокруг одноэтажного строения. На первый взгляд дом выглядел и вовсе заброшенным. Единственное, что выдавало в нём жильцов — миска, у которой сидел облезлый рыжий кот. Кто-то кормил его, и вряд ли этим кем-то являлся один из жителей элитного комплекса — мимо которого мы проезжали. Вивиан казалась более решительной, чем я. Я же вросла в землю, вдруг почувствовав странный холод. Что-то словно отгоняло меня от дома, настойчиво требовало валить прочь. Но потом дверь открылась, и на порог вышла женщина, немногим старше моей матери. Внешностью она отличалась от моих представлений о виду них и уж точно оставалась совсем не такой в моих детских воспоминаниях. Сердце защемило — От того, насколько сильно она и мой отец были похожи. Холодные тёмные глаза, пышные, немного вьющиеся, как у меня, тёмные волосы. Она словно стала его женским отражением и в то же время моим, но более взрослым и менее напуганным. Над нами пролетела ворона. Её громкое «кар» прозвучало зловеще. Со стороны леса подул сильный ветер, и шелест корон дополнил мрачное молчание. Я боялась встречи с тетей на совсем по понятным мирским причинам. Я не готовилась к тому, что случится нечто, выходящее за общепринятые рамки допустимого в мире людей. Вин первая почувствовала, что что-то пошло не так и оступилась. Матант проследила за ней взглядом, но по-прежнему без единого слова. В какой-то момент мне показалось, что она вообще нас не видела, но потом тётя достала из уха один наушник и уставилась на меня, как на привидение. Решив, что лучше бы принять уверенный вид, я расправила плечи. «Вы, наверное, меня не помните. Я Аника, а вы моя Тант». Ворона, до этого кружившая над нашими головами, села на край крыши и снова закаркала. Но «ма и на это никак не отреагировала. Она продолжала стоять, сканируя меня взглядом. Из-за её спины из приоткрытой двери доносились звуки телевизора и закипающего чайника. Она вряд ли ждала гостей, но я не видела весомых причин, способных помешать нашему дальнейшему знакомству и небольшому чаепитию. Хоть раз в жизни всё должно было пойти по плану. А потом все краски сошли с лица тёти, и она прошептала. «Ты не Аника, проваливай из моего дома».